Письмо В.А. Балка М.Л. Л. Банщикову ориентировочно датируется мартом 1904 года. Гриф спецхранения Центрального архива и ССП. Совсекретно, хранить вечно. Форма допуска 00001 ОГВ. Фонд А3154 ОГВ. Дело А3154-2. Папка А3154-2-148. Документы и фотографии из семейного архива генерала-полковника ИССП В.А. Информация к размышлению. Самодержец и русско-японская война. По прочтении сжечь. Конечно, Михаил Лаврентич, о главном фигуранте в нашем деле ты и так много знаешь. То, что он истинный ариец, это сомнению не подлежит. Характер народический, то есть увлекающийся, мнительный, болезненно самолюбивый, мстительный, склонен к религиозной мистике, может спасовать перед серьезными трудностями и открытым противостоянием, поддается влиянию и слабость эту за собой знает, поэтому старается волевых личностей с собственным мнением возле себя долго не держать и на короткую ногу не сходиться. Исключение – Командир гвардейского экипажа Нилов, но тот хоть и режет правду матку в глаза, так как он ее понимает, никогда не добивался от царя продвижения своих идей. У него их просто нет. Да и в виночерпе он хороший. Некоторая поверхностность в знаниях самодержится отчасти компенсируется умением выслушивать собеседника или внимательно прочитывать письменный доклад, а затем, не спеша, обстоятельно, сформировать на основе полученной информации свое мнение. Главное, чтобы до этого момента носитель контраргументов не успел к нему прорваться. В этом случае решение может быть принято на основании последней по времени информации. Его дедья часто этим свойством Николая и пользовались, Зачастую заставляя отказываться от уже принятого верного решения. Но главных недостатков на данный момент у него, как у личности, два. В душе он всех, кроме своей семьи, считает унтерменшами. Посему и не может держаться за нормальных мужиков долго. Они начинают надоедать ему своим упрямством. Вечно чего-то добиваются, строят, суетятся. И как раз тут начинает работать вторая его отрицательная черта. Желание законсервировать свой мирок в незыблемом, стабильном, хорошо, без эволюции, революции, реформ и войн, тихо, ласково и по-доброму. Я царствую, а вы на меня пошите и меня любите. Поэтому и уважает весьма Победоносцева с его теорией замораживания общественных процессов во имя стабильности и порядка. Короче, эгоизм в нашем императоре живет абсолютный, Вернее, абсолютистский. При всем, при том, Николай вполне искренне желает величия России через себя любимого, конечно. Он отличный семьянин, но при этом страшно боится истерик супруги. А за ней такое уже начало водиться, с момента предыдущих несостоявшихся родов. В нашей истории, после осознания того, что сын гемофилитик, и этому никто не в силах помочь, это стало случаться регулярно. Задолго до встречи с Безобразовым он очень интересуется Востоком вообще и Маньчжурией, Китаем, и Кореей в частности. Ненавидит Японию и японцев. По сути, это его война. Откуда растут ноги? Большое путешествие, совершенное им еще в бытность цесаревичем, поселило в Николае II ложное представление о необъятности русской мощи на Дальнем Востоке, куда уже тянется Великий Сибирский путь который у нас с английской, кстати, посылки, звался Транссибом. Все вокруг перед заезжим наследником российского престола лебезят, но вдруг в Японии простой самурай чуть не сносит ему катаной голову за неуважение к порядку и спокойствию на улице. И если бы не греческий царевич, ехавший рядом с ним в другой рикше, изловчившийся тросточкой слегка отвести удар меча, да не помощь обоих простолюдинов рикш, кинувшихся на вооруженного самурая с голыми руками, и не постеснявшихся скрутить его, порезом скальпа Николай бы не отделался. И нас бы тут сейчас точно не было. Факт. После покушения в Отцу, когда он был доставлен в Киото, вопреки всем тысячелетним обычаям, с извинениями приезжает из Токио сам японский император. И тут, на глазах будущего царя, сопровождающий его генерал, князь Борятинский, во имя престижа России, производит наглядную демонстрацию русского могущества и японского ничтожества. Императора Японии принимают только на другой день. Наследнику стал. Предложение гостеприимства в токийском дворце холодно отклоняется. На всех парах уже подходит русская эскадра. На борту своего корабля сыну русского царя будет и удобнее и приятнее, чем в доме повелителя страны, где не сумели оберечь его от покушения. Японский император уезжает несолоно хлебавши, взяв, однако, с наследника обещание, когда тот поправится, приехать в Токио в знак великодушного прощения. В японской столице готовятся к торжественной встрече, но вместо наследника неожиданно приходит телеграмма. Цесаревич уезжает. Он торопится на свидание с отцом. И догадывайся, мол, сам, что там дальше. А если война? И тогда неслыханная вещь. Император телеграфирует о своем желании вторично прибыть в Киото, чтобы на прощание хоть позавтракать с цесаревичем. Предложение принимается. Но когда император снова в Киото, оказывается, что наследник не может с ним встретиться. Врачи запретили ему сходить на берег. И Муцухита пьет чашу стыда до дна. Он поднимается на борт флагманского крейсера «Память Азова», где веселый и отлично себя чувствующий Цезаревич угощает черного от унижения Микадо шампанским. Но этого удовлетворения ему оказалось мало. Отрицательное отношение к японцам Николай сохранил на всю жизнь, Микадо, полагаю, к русским тоже, как и все его самурайство, ведь с точки зрения Бусидо, тот позор, что вынужден был испытать их Сюзерен, надлежит смывать только кровью, русской естественно. Короче, если в итоге японцев мы побьем, царь наш может потребовать подписать мир с ними именно на борту памяти Азова. Символизм он любит. Но это так, лирическое отступление. На Дальнем Востоке цесаревич впервые осознал, кто он такой, какая судьба ему предначертана. Смутные планы, неоформленные мечты о распространении славы белого царя куда-то в азиатскую глубь роятся в его голове. Обстоятельства складываются так, что все этим смутным планам содействует. Вместе с немцами и французами Россия заставляет японцев отказаться от части плодов своей победы над Китаем. Затем, по одному слову России, цинцы уступают ей целую область. «Это так хорошо, что даже не верится», – кладет Николай II резолюцию на докладе Дубасова о занятии Порт-Артура. Коротко о роли Витте. Он больше, чем кто-либо другой, первое время подталкивает Николая II, если не к самой войне, то в направлении ее. Ему это было удобно и выгодно. Сам финансовый гений поднялся на реформировании российских железных дорог. Транссиб – самое великое достижение и Николая, и Витта, причем во всех смыслах. Начиная с того, что Россия получила важнейшую стратегическую дорогу, и заканчивая личным гешефтом самого Сергея Юльевича, который на нем дорос до министра финансов. До чего, по ходу дела, доросли его персональные счета во французских и бельгийских банках, история умалчивает. А без кредитного капитала Россия сама бы такой проект и в такие сроки не осилила. Хотя де юре они брались под другие цели, а за дорогу платила только казна. Престиж державы все-таки. Как известно, Великий Сибирский путь строился рекордными темпами. Но когда Витте из кресла министра путей сообщения благополучно пересел в кресло министра финансов, перед ним оказался весь каравай. Занятый второстепенным Дальним Востоком, царь не мешал ему и его франко-еврейской банкирской клике распоряжаться главным – Россией. Но вскоре у всесильного министра финансов возникла серьезная проблема – В дальневосточных делах, в частности, и во влиянии на императора в общем, появилась мощная противостоящая ему сила. И когда Виттес похватывается, какую опасную забаву он поощрял, его песенка уже была спета. Воодушевленной идеями князя Энвера Ухтомского, Особый комитет по делам Дальнего Востока, созданный конкурирующей группировкой с великим князем Александром Михайловичем Заширмой и безобразовым сабазой на видимых главных ролях, вырос в страшную силу. За кулисами всего этого действует множество различных заинтересованных сил, и экономических, и политических, от лондонского Сити, Нью-Йоркской, Уолл-Стрит, до польско-финских сепаратистов и Вильгельма Второго. Это он еще в 1897 году поднимает в адрес царя флажный сигнал на фалах Гогенсолерна, бьющий без промаха в ту же цель, устремленного на Дальний Восток царского честолюбия. Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Великого океана. И вот уже запущена гонка вооружений. Мировые дельцы потирают руки от радости. Барыши от японских и русских заказов огромны. Электричество накапливается, нужен только толчок, чтобы его разрядить. Кто же он? Болтливый, ловкий, обаятельный, безобразов. Этакий Остап Бендер с кавалергардским налетом. Он развязно стучит папиросы крышку, предложенной царем папиросницы, поблескивает белыми великолепными зубами, смотрит на царя весело, ясно, с какой-то почтительной наглостью и картавым самоуверенным голосом твердит «Одной мимикой, без слов, мы завоюем Корею! Одной мимикой, Ваше Императорское Величество!» Безобразово вводит к царю великий князь Александр Михайлович, добрый Сандро, Милый Сандро, очаровательный Сандро, муж любимой сестры Ксении, ближайший друг царя в первые годы царствования, а потом завистник и враг. Зло царствования Николая II он видит в том, что император дает слишком мало воли великим князьям, в первую голову подразумевая, конечно, только себя любимого. Еще бы, ведь он друг А барыши заказов на боевые корабли продолжают уходить в карман дяди Алексея, который и во флотских делах ноль совершенный, в отличие от него. Ведь он, Александр Михайлович, куда лучше представляет себе, каким должен быть русский флот. И сам предлагает при этом строить броненосцы береговой обороны, тип корабля, который никогда и ни для чего России в ее реальной истории не пригодился. Если не считать авантюру с посылкой трех таких недомерков вокруг света до да Цусимы. Кончилось все символично. Чудом не потонув по дороге, шторма приличного не случилось, бывает ведь. Два сдались японцам, зато третий покрыл свое имя неувидаемой славой, погибнув в неравном бою без шансов на успех. Правда и имя это было «Адмирал Ушаков». С приведенными выше забавными утверждениями Александра Михайловича можно сопоставить фразу Верховного Маршала Коронации графа Палина из доклада его о Ходынке. «Катастрофы, подобные произошедшей, будут повторяться, пока Ваше Величество будет назначать на ответственные посты таких безответственных людей, как их высочество великие князья». Более ясно и точно обмолвился по этому поводу Витте, Слава Богу, не все великие князья Александра Михайловича. Хотя Сергей Юльевич, скорее всего, просто банально ревновал к возможностям безнаказанного крысятничения великого князя Александра Михайловича. В частности, в виде откатов за пробитые им военные контракты и доброфлотовские пароходы. Николай, ведомо генерал-адмирала, подбрасывал косточки Сандро. Захаров и Крамп – его клиенты. В отличие от французских фирм, тут контроль Попила со стороны конкурирующей организации, дяди Алексея, был тотальным. Да, не удивляйся, именно Александру Михайловичу российский флот обязан нашим варягам. Кстати, в этом и секрет, почему по американским и английским проектам не строится серии. За проекты, идущие в тираж, дороже платят, и, следовательно, больше и откат. У Александра Михайловича есть друг и советник, контр-адмирал Абаза, двоюродный брат Безобразова, строивший планы на морское министерство в случае, если бы Александру Михайловичу удалось свалить генерал-адмирала и авиалана. Причем этот кадр раньше был флаг-капитаном и адъютантом у Алексея Александровича. Такой вот пример классической российской труфальдинистости. Когда Безобразов, полупомешанный Саша, как его за глаза величали в сферах, зря, кстати, авантюристом он был, конечно, но только не дураком, явился из Женевы с готовым планом лесных концессий и начал искать ход к государю, он, естественно, обратился к своему двоюродному брату, с которым был в отличных отношениях и который занимает пост помощника начальника торгового мореплавания. Ведомство это по существу лишнее, основанное Николаем по настоянию того же Александра Михайловича и начальником его на правах министра состоит он сам. По большому счету из ревности и в пику генерал-адмиралу, так как Александр Михайлович не только считает себя куда большим знатоком флота и всего, что с ним связано, но и может там добрать маржи при заказе своим знакомцам в Англии судов и разной портовой техники. Случайное совпадение обстоятельств как нельзя лучше исполняет здесь роль Рока. Пока Безобразов сочиняет за границей свой прожект, в России точно по заказу создается кукольное министерство, где он с его корейской затеей будет встречены и оценены самым благоприятным образом. Еще бы! Ведь она попахивает действительно большими деньгами. Если сам Александр Михайлович под эффектной романовской внешностью скрывает довольно хм, неопределенные нравственные черты, то вот его дружок, контр-адмирал Алексей Михайлович Абаза, просто-напросто прожженный темный интриган и делец бессарабскими корнями, готовый делать деньги где угодно и на чем угодно. Одна предложенная им афера с покупкой нескольких латиноамериканских крейсеров чего стоит. А сделка по покупке тех двух крейсеров, что мы на абордаж у Йокосуки брали? Ведь их-то макаронники искренне рассчитывали продать России. А не состоялась сделка, потому что за комиссию субъект потребовал миллион рубликов золотом. Надо полагать, что не только себе, любимому, но и хозяевам. Итальянцы офигели и продали кораблики самураям. Рожественский же потом, прикрывая патрона, взял удар на себя – заявив, что «гарибальдийцы», дескать, не подходят нашему флоту по типу. Но эту историю ты лучше меня знаешь. В рассматриваемом же нами случае, безобразов придумавший лесную концессию как многоцелевую политико-экономическую многогодовку, оказался полностью в руках Абазы. А этот деятель постарался свернуть ее к банальной финансовой афере с очередным прожором царевых денег. Только вот до Николая это дошло слишком поздно. Так что, на мой взгляд, именно этого одиозного персонажа тебе в Питере нужно больше всего опасаться. Я тебе отсюда ничем больше не помогу, к сожалению, но и есть в Питере человек, который Абазу терпеть не может. На уровне рефлексов. Чувства сии у него остались к этой фамилии благодаря взаимоотношениям с дядюшкой Алексея Михайловича. Зовут его Константин Петрович Победоносцев. Абаза знал, что делает, уговорив Александра Михайловича поддержать Безобразовский проект и горячо приветствуя его сам. Великий князь, благосклонно выслушав устные объяснения Безобразова, сам берет его докладную записку и отправляется к царю. Спустя несколько дней Безобразову дает аудиенцию Николай. Очень многое, если не все, зависит в эту минуту от того, какое впечатление произведет на монарха отставной кавалергарский ротмистр. Если отрицательное, то кто знает, может быть Николай II послушает не Безобразова, Базу и сперва примкнувшего к ним адмирала Алексеева, а уговаривающих его оставить Японию в покое Алексея Александровича, Ламсдорфа и Витте. Их цель на первый взгляд куда серьезнее – весь Китай, а не разборки с Японией и стоящими за их спиной англосаксами из-за Кореи и куска Маньчжурии. Только вот того, что контроль над Кореей дает России и контроль над одним из побережий Корейского пролива, вид Тесса -то товарищей не видят в упор. А тут нам придется с некоторым изумлением признать, что тупой, полубандитский по форме и планам раздела барышей проект Безобразово и Ко в действительности куда больше отвечает долгосрочным геополитическим интересам Российской империи, нежели незамерзающие порты дальней на Ляо-Дуне. Незамерзаемость нашего Владивостока вполне гарантируется ценой постройки двух-трех ледоколов по типу Ермака. А всего в 70 милях от него незамерзающая глубоководная бухта Врангеля, где сам бог велел строить порт, особенно учитывая лежащие рядом угольные копии. Но не хотят видеть этого как наши профранцузы, так и их заграничные партнеры, для которых Дальний – это еще и прекрасный перевалочный пункт для ввоза как в Северный Китай, так и на наш Дальний Восток французских товаров. На французских же судах. От Сайгона до дальнего приличному Трампу одна бункировка. Но то, что Корейский пролив – это ворота перед русской дорогой к Южным морям, Китаю и Индийскому океану, очень хорошо видят в Лондоне. Отсюда и их ответная реакция. Морской договор с Токио, фактически благословивший японцев на войну. Здесь цели совпали. Япония на Дальнем Востоке становится для британцев таким же антироссийским буферным государством, как Турция на Ближнем Востоке. Это пробки, затыкающие русским возможность ведения нормальной морской торговли, ибо без поддержки военным флотам она априори не конкурентоспособна. Как для турок жизненно важно удержать Босфор. Его захват русскими равен переносу столицы. Так и аннексия Кореи важна для Японии как единственный и естественный путь к экономической стабильности в живущем по колониальным законам мире. Нерешенность вопроса, кто в доме хозяин с этими буферными государствами, была, есть и будет оковами на наших руках и ногах. Так что идея Желтороссии, то есть аннексия Северной Маньчжурии, сама по себе вовсе не так авантюристична, как некоторым представляется. И трудолюбивые руки там должны были быть не корейско-манчжурскими, а в первую очередь русскими, украинскими, белорусскими и так далее.